Раз раз. 1 2 3. Даю пробу. Если вы слушаете, я хочу, чтобы вы знали с самого начала. Пассажиры уже давно дома, целы и невредимы. Пассажиры благополучно высадились на новых гибридах. Это так называется высадились. А потом мы с пилотом поднялись в воздух только мы двое, и он выпрыгнул с парашютом где-то там над водой, над океаном. Это так называется океан. Я повторю это ещё не раз, но это чистая правда. Я не убийца. Я здесь один в небе. Летучий голландец. Если вы слушаете, я хочу, чтобы вы знали, я здесь один в кабине пассажирского самолёта рейса номер 2039. И у меня тут полный этих крошечных детского размерчика Бутыльков с выдохшейся водкой и джином. Они стоят в ряд на этой штуковине прямо передо мной, на приборной панели. Там в салоне маленькие подносики с недоеденными обедами. Котлеты по-киевски или бефстроганов так и остались стоять на каталке, но запах почти не чувствуется, потому что его разгоняет кондиционер. Журналы лежат на сиденьях, открытые на тех страницах, где их читали. Все кресла пусты, но можно притвориться, что все просто ушли в туалет. В динамиках головной гарнитуры играет тихая музыка. Здесь наверху, где нет даже погоды, есть только я, заключённый во временную капсулу в виде Boeing 747-400. У меня тут две сотни надкушенных шоколадных пирожных и музыкальный бар на втором этаже, куда можно подняться по винтовой лестнице. и смешать себе очередной коктейль. Упаси божи, я вовсе не собираюсь утомлять вас подробностями. Но я лечу сейчас на автопилоте и буду лететь, пока не закончится топливо. До полного выгорания топлива, так назвал это пилот. Двигатели выгорают последовательно, сначала первый, потом второй и так далее, сказал он. Он просто хотел, чтобы я знал, чего ожидать. Потом он пустился в пространное объяснение, утомляя меня техническими подробностями. Устройство реактивного двигателя, эффект вентури, увеличение подъемных сил за счет изменения изгиба крыла с помощью выдвижных закрылок. «Когда все двигатели прогорят», — сказал он, «самолет превратится в планер весом в 450 тысяч фунтов». А поскольку автопилот запрограммирован на поддержание прямого курса, Самолет начнёт падать. Контролируемое падение, как назвал это пилот. Приятно, что хоть контролируемое, сказал я ему. Хотя бы какое-то разнообразие. Ты себе даже не представляешь, что мне пришлось пережить за последний год. Под парашютом на нём была самая обыкновенная лётная форма какого-то непонятного цвета, которая смотрится так, словно её не художник придумал. а проектировал инженер. Но несмотря ни на что, он мне очень помог. Он и вправду держался прекрасно для человека, которому целятся в голову из пистолета и донимают вопросами типа сколько осталось топлива и сколько мы на нём протянем. Он рассказал мне, как поднять самолёт обратно на крейсерскую высоту полёта, когда он выпрыгнет с парашютом над океаном. И он рассказал мне про бортовой регистратор. Четыре двигателя пронумерованы от 1 до 4 слева направо. Последняя фаза контролируемого падения это будет пике носом в землю. Он назвал это заключительной фазой спуска, когда ты несёшься к земле со скоростью 32 фута в секунду. Он назвал это конечной скоростью, когда тела одинаковой массы движутся с одинаковой скоростью. Потом он снова пустился в пространные объяснения насчёт ньютоновской физики и пизанской башни. Он говорит: "Только ты на меня не ссылайся. Я давно уже не проходил аттестацию". Он говорит, что в ВСУ вспомогательная силовая установка будет генерировать электричество до последнего, пока самолёт не упадёт. "Пока ты будешь хоть что-нибудь чувствовать", говорит пилот, "у тебя будут кондиционеры и музыка". Я говорю ему, что я уже очень давно ничего не чувствую, примерно с год. Для меня сейчас самое главное, чтобы он поскорее выпрыгивал из самолёта, чтобы я мог наконец отложить пистолет. Я так долго сжимал эту штуку в руке, что уже даже её не чувствую. Когда планируешь захватить самолёт, почему-то тебе не приходит в голову, что на каком-то этапе у тебя вероятно возникнет необходимость оставить заложников без присмотра на пару минут, чтобы сходить в туалет. Прежде чем мы совершили посадку в Порт-Вилли, я, как оглашенный, носился по самолету туда-сюда, размахивал пистолетом и пытался всех накормить. Пассажиров и экипаж. Кто-нибудь хочет выпить? Никому не нужна подушка. Вы что будете, спрашивал я всех и каждого, курицу или мясо? Кофе обычный или без кофеина? Сервисное обслуживание это единственное, что я умею и знаю. Причём умею и знаю действительно хорошо. Проблема в том, что мне пришлось разносить еду и обслуживать пассажиров одной рукой, поскольку в другой я держал пистолет. Когда мы сели и пассажиры вместе с экипажем начали выходить из самолёта, я стоял у переднего трапа и говорил им: "Прошу прощения, приносим свои извинения за причинённые неудобства". Желаем вам безопасного и приятного путешествия и благодарим вас за то, что вы воспользовались услугами нашей бла-бла-бла авиакомпании. Когда в самолёте остались лишь мы с пилотом, мы снова взлетели. Уже перед самым прыжком пилот говорит мне, что когда топливо окончательно выгорит во всех двигателях, включится аварийный сигнал системы оповещения, что в двигателе номер 1 или номер 3 или в каком-то там номере Прогорело всё топливо. Когда все двигатели отключатся, единственный способ удерживать самолёт в воздухе вести его с поднятой носовой частью. Для этого нужно взять штурвал на себя. Ручка управления самолётом, как он это назвал, чтобы сдвинуть руль высоты, как он это назвал, расположенный в хвосте самолёта. При этом ты потеряешь скорость, но сохранишь высоту. У тебя будет выбор: скорость или высота, но ты в любом случае упадёшь носом в землю. Ладно, хватит уже, говорю я ему. Я же не собираюсь сдавать экзамены на получение лётной лицензии или как это у вас называется. Я просто очень хотел в туалет. Я хотел побыстрее остаться один. Мы снижаем скорость до 175 узлов. Не хочу утомлять вас подробностями, но мы спускаемся до десяти тысяч футов и открываем люк в переднем салоне. Как только пилот выпрыгивает, я встаю в растворе двери, на самом краю быстро расстегиваю штаны и с облегчением отливаю ему вдогонку. Никогда в жизни мне не было так хорошо. Если сэр Исаак Ньютон был прав, пилоту это ничем не грозит. Так что сейчас я лечу на запад на автопилоте со скоростью 0.83 Маха или 455 миль в час. Это называется стабильная скорость полёта. И на такой скорости и высоте солнце как будто зависло на одном месте и вообще не движется по небосклону. Время остановилось. Я лечу над облаками на крейсерской высоте, Тридцать девять тысяч футов над Тихим океаном лечу к катастрофе, к Австралии, к концу моей жизни, к завершению моей истории прямым курсом на юго-запад, пока не выгорят все четыре двигателя. Раз-раз. Раз-два-три. Раз, Еще раз. Вы слушаете запись на бортовом регистраторе рейса номер 2039. И на такой высоте, нет, вы слушаете, и такой скорости, при том, что самолёт пустой, топлива хватит часов на 6 или, может быть, даже на 7, так сказал пилот. Так что я постараюсь рассказывать побыстрее. Бортовой регистратор запишет каждое моё слово, произнесённое здесь в кабине, и моя история не разлетится на миллионы кровавых брызг и не сгорит вместе с разбившимся самолётом, что превратится в груду пылающего металла весом в 1000 тонн. Моя история уцелеет. Раз, раз. 1 2 3. Перед самым прыжком, когда мы уже отодвинули крышку люка, и за нами следили военные корабли, держа нас в луче невидимого радара, стоя в открытом проёме под оглушительный рёв двигателей и свист ветра, пилот прокричал мне: "Зачем тебе это, такая смерть?" И я крикнул в ответ: "Непременно послушай запись. Тогда нити не тяни время крикнул пилот. У тебя всего несколько часов, и главное, постоянно держи в голове, что ты никогда точно не знаешь, когда именно кончится топливо. Если ты собираешься рассказать историю своей жизни, то вполне может так получиться, что ты умрёшь где-нибудь на середине. И я крикнул: "Это я знаю и без тебя. И ещё, скажи мне что-нибудь, чего я не знаю". И пилот прыгнул. Я отлил и задвинул люк. Вернувшись в кабину, я толкнул дроссель вперёд и потянул ручку управления на себя. Самолёт набрал высоту. Осталось только включить автопилот. Что я и сделал. Вот что мы имеем на данный момент. Если вы слушаете эту запись на чёрном ящике рейса номер 2039, запись уничтожить, которую практически невозможно Вы можете съездить туда, где самолёт завершил заключительную фазу спуска, и посмотреть на то, что от него осталось. Увидев воронку с обугленными обломками, вы сразу поймёте, что я никакой не пилот. Если вы слушаете эту запись, значит, меня уже нет в живых. У меня остаются считанные часы, чтобы рассказать вам свою историю. Так что можно надеяться, что я расскажу её так, как надо. Раз, раз, 1 2 3. Лучистое осеннее небо во всех направлениях. Горящее великолепное солнце прямо передо мной. Мы летим над облаками, и этот сияющий и замечательный день будет сияющим и замечательным навсегда. Так что давайте начнём. Давайте начнём сначала. Рейс номер 2039. Вот как всё было на самом деле. Кстати, выпьем по рюмочке и просто для сведения. Я себя чувствую потрясающе. И я уже потерял 10 минут. И поехали.